Глава восемнадцатая. Час. Икс. Домой я вернулся, когда на горизонте появилась полоса просвета, предвещающая скорый приход солнца. Как уснул, не помню. Просто вырубился, проваливаясь в темноту. Однако впервые за долгое время засыпал я с улыбкой. У брата все хорошо. Он жив, не рискует жизнью, не голодает, и, мать его, эти, Колян реально собирается жениться. И в этом безумии, что творится повсюду подобные новости, стоят дороже всего мирового запаса серебра. Вот только выспаться мне не дали. Казалось, я лишь сомкнул глаза, как раздался настойчивый грохот в дверь. Вначале я даже не понял, что происходит. Стук отразился во сне, представ какой-то причудливой картинкой, и лишь на третий раз до меня дошло, что он реален. Кое-как с тяжелой головой я поднялся с постели, и побрел к двери, на ходу перебирая весь известный мат, которым собирался обложить скотину, посмевшую нарушить покой. — А, это ты! — буркнул я, пропуская сугроба в квартиру. Следом за ним внутрь вваливались остальные члены отряда. В комнате сразу стало тесно. — Ты бы хоть прикрылся! — намекнул на мою ноготу командир. — А нехрен в такую рань людей с кровати вытаскивать! — огрызнулся я, натягивая штаны. — Чего надо? — Нормально, — хмыкнул сугроб. — Мы, значит, всю ночь по городу скачем, жизнями рискуем, а он — чего надо? — Не зуди, — отмахнулся я. — Башка совсем не варит. Я спал всего часа полтора. — Прикинь, а я вот вообще не спал, — усмехнулся Снегов. — И ничего, не ною. — Ты открываешь рот, и из него доносится жалобный скулеж, — подколол его я. — Это называется нытье. — Кофе будешь? — Серьезно? — он округлил глаза. — У тебя есть кофе? — Будешь или нет? — с нажимом повторил я. я — Ясен пень буду. Я уж и забыл, какой на вкус. Из комнаты выползла сонная Полина, завернутая в одеяло. Она плюхнулась на кровать Степа и уставилась на гостей, а в глазах читался тот же вопрос, что и у меня — «Такого хрена вы приперлись в такую рань?» «Мне тоже налей...» — хриплым голосом попросила она. Бойцы сугробы тоже осторожно попросили невероятно дорогого в наше нелегкое время напитка. Все мы люди заряженные в смысле скарба. Так что на мою претензию о том, что у нас только кружек нет, из рюкзаков стала появляться необходимая посуда. Я щедро сыпанул каждому по две ложки и залил все кипятком. Чайник успел вскипеть, пока мы состязались в словесной дуэли. Надо было видеть их довольные рожи, когда они принюхивались к растворимой бурде в своих кружках. «Ну?» — спросил я, подперев плечом стену. «Ты ведь не кофейку попить пришел?» «Мы договорились», — ощерился сугроб. «Обмен пройдет. Сегодня ночью. И ты не поверишь, как он будет проходить». «Эх, хрена себе вас тут!» — возмутился Степ, который распахнул дверь как раз в нужный момент. А мне кофе!» «Вон банка, вон чайник», — кивнул я на посуду. «Сам нальешь, не маленький». Мы дождались, когда приятель угомонится и займет свое место в комнате, чтобы продолжить беседу. И «Еще», — продолжил сугроб. Лист тут прикинул по поводу диска и утверждает, что такое, в принципе, невозможно. Спутники сошли с орбиты в первый же год. «Джиэсэм не работает еще дольше. Если там и есть какой-то маяк...» то он действует максимум в пределах крепости. Выходит, что крыса где-то здесь. — Кстати, о птичках, — усмехнулся я. — Нет никакого маяка. — И крысы тоже нет. — Не понял, — нахмурился Снегов. — Забей, я решил вопрос, — отмахнулся я. — Теперь по поводу операции нужно все отменить. Сугроб даже кофе подавился и уставился на меня таким взглядом, что я почувствовал себя неуютно. На некоторое время повисла неловкая пауза, а затем командир вдруг совершенно спокойным голосом заявил. «Хорошо, с тебя двадцать штук». «В смысле?» — пришла моя очередь смотреть на сугробы с удивлением. «Это за какой хрен?» «Мы тебе что, девочки, по вызову?» — криво ухмыльнулся он. «Наша жизнь — это найм. Мы отказались от двух заказов ради твоего. Скажи спасибо, что мы из тебя неустойку не требуем». «Обычно мы просим половину вперед, но Макар утверждал, что ты человек надежный. Как оказалось, это совсем не так. Послушай...» «Нет, это ты, послушай...» Омоновец перешел на угрожающий тон. «Мы не в детском саду. У нас был уговор. И мне насрать, по какой причине ты вдруг передумал». Платили, все узнают, что брак кидало. С тобой даже самые конченые мрази работать не станут. Как тебе такой вариант?» «А ты не приборзел?» — поинтересовался Степ. «Ты вообще пасть закрой!» — ревкнул на него сугроб. «Из-за твоей тупости мы едва все не завалили. Короче, господа и дама, гоните серебро или давайте работать». «У нас есть заначка», — начал было я. «Но она не здесь». «Нет, брак». Покачал головой сугроб. «Никаких отсрочек, мы не кредитная организация!» «А не пошел бы ты в жопу!» Взорвался степ и схватился за пистолет. Я даже пикнуть не успел, как мы оказались в ситуации, подобной голливудским боевикам. Все вокруг ощетинились стволами, направив их в нашу сторону. Я так и застыл с кружкой в руках, осматривая чудо-картину. «Обстановку?» Разрядила Полина, хотя это понятие не совсем подходящее. Девушка вдруг поднялась, одеяло соскользнуло с ее плеч, демонстрируя всем обнаженные прелести. «А ну, пукалки, опустили!» — рявкнула она. В ее руках тускло блеснул какой-то предмет, но когда я присмотрелся, стало совсем не до шуток. Это была граната. Моя граната, та самая, щедро оклеенная серебряной кортечью. В другой руке Полина демонстративно держала чеку. «Замедлителя здесь нет», — продолжила она. «Я скобу брошу». Нас всех тонким слоем по стенам размажет. Серебра здесь достаточно, чтобы вас ни одно сердце с того света не вытянуло. Стволы опустили. И что дальше? Сугроб спокойно посмотрел на нее. Ну, уйдем мы сейчас. И что? Думаешь, мы это так оставим? Не балуй, красавица, верни колечко на место, и давайте поговорим, как взрослые люди. К слову, оружие Сугроб все-таки убрал. Он кивнул своим людям, и те тоже опустили стволы. Полина вставила предохранительную чеку на место, притом сделала это точным движением, без тряски и нервов, будто это не она только что грозилась всех подорвать. Даже я вряд ли смог бы остаться в подобной ситуации столь хладнокровным. Она подняла одеяло и снова в него завернулась, однако гранату из рук так и не выпустила. «Молодец!» «Да убери ты ствол!» Я стукнул Степа по руке. — Ещё раз такое выкинешь, я тебе челюсть сломаю. — Не, а чё они? — возмутился приятель, но оружие убрал. — Да правы они, — буркнул я. — Так дела не делаются. — Может, объяснить, что произошло сегодня ночью? — Что заставило тебя передумать? — спросил сугроб. — Есть вероятность, что через нас выйдут на центр, — ответил я. — Они без нас прекрасно знают, где он находится, — усмехнулся Снегов. — Если бы могли, давно бы попытались уничтожить. Хотя нет, они пытались и даже не раз. — Ты был там? — Да, — посчастливилось, — кивнул я. — Видел второй круизник? — Ага, — буркнул в кружку я и, слава богу, что не успел продолжить. — Он там не просто так, — высказал свою версию сугроб. — Он дублирует центр. Такую посудину, в принципе, потопить очень непросто. Плюс вокруг нехилая оборона. «Думаешь, почему они стоят на Балтийском море?» «Без понятия, пожал плечами я». «Оно мелкое, там максимальная глубина метров двадцать, и то не везде. Серьезная подлодка к ним не подойдет, а все, что двигается по поверхности, разберут на запчасти километров с двадцати. Да, есть еще ракеты и все такое, но у нас с ПВО полный порядок. Даже если каким-то невероятным чудом... «У выродков получится провернуть самоубийственную операцию, они смогут потопить только один лайнер. А какой из них действующий? Где в этот момент находится командование?» «Пусть так», — согласился я. «Но риск слишком велик». «А у нас вся жизнь состоит из риска». «Короче, брак — все просто. Мы или работаем, или плати». «Лично мне насрать, откуда в моем кармане появится серебро, но учти». «На твоей репутации это все равно отразится. Если кто-то меня спросит от тебе отзыв я оставлю честный». «Ой, ладно», — поморщился я. «Не скули. Работаем». «Вот это дело!» — Степс, довольно рожей потер ладонями. «Выкладывай. Что у вас?» — спросил я. «Ты не поверишь», — ощерился сугроб. «Эти дебилы встречу у неба назначили. На парковке. Я даже коррективы вносить не стал». — Нужно съездить, осмотреть там все, позиции определить. — Сколько их будет? — Думаешь, они меня в детали посвящали? — Да сколько бы ни было, это реальный шанс. Не Орду же они с собой притащат. — Ладно, поехали, осмотримся, — кивнул я. — Дай нам час на подготовку, встречаемся на стоянке у северных ворот. — И за каким хреном ты весь этот шум поднимал? — хмыкнул Снегов и, допив залпом кофе, поднялся со стула. Бойцы потянулись за командиром, и вскоре мы остались одни. «Нравится мне этот человек!» — задумчиво произнес Степ и добавил. «Все меньше и меньше!» «Слышь, брак, может, ну его нахрен? Мутный он какой-то! Давай свалим по-тихому, найдем мы способ, как это дело самим провернуть!» «Вообще-то...» — подала голос Полина. «Я тоже считаю, что он прав». «На половине пути от таких дел не отказываются. И слава богу, что он адекватный. Другой на его месте уже давно бы нам головы отвинтил за такие приколы». «Много ты понимаешь», — усмехнулся приятель. «Ты себя на его место поставь», — резонно заметила Полина. «Как бы ты отреагировал?» «А, кстати, в чем на самом деле прикол?» — покосился на меня Степ. «Скорее в ком», — ответил я. «Я вчера с братом общался». В общем, он боится, что через меня выродки смогут выйти на него. Судя по всему, никто не знает, где старый держит измененных, которые сотрудничают с нами. Еще он предупреждал, что навстречу явятся какие-то особые твари, что-то типа альфа-особей. Говорит, с такими мы еще не сталкивались, и они невероятно опасны. Типа быстрее, сильнее все такое. Даже мысли читать умеют. «Я про них слышала!» Донесся голос Полины из соседней комнаты, а затем появилась она, на ходу натягивая на себя майку. «Вроде как встречу с ними пережить невозможно». «Да?» — усмехнулся Степ. «Тогда откуда ты про них слышал, если они в живых никого не оставляют?» «А я и не говорила, что это правда», — парировала она. «Но слухи на пустом месте не возникают». «Ну и что в итоге-то?» — продолжил беспредметный спор приятель. «Бросим все и не поедем». «Этого я тоже не говорила», — флегматично отметила девушка. Но если там и в самом деле будут такие, то мне бы хотелось знать заранее, кто он и где стоит. А еще лучше передать его координаты Марку, чтобы он этого упыря издалека снял. Ну что, я готова. — Не очень. Я критическим взглядом окинул подругу. Мы не на прогулку идем. Возможно, сразу останемся там, прикинем, что к чему, посмотрим, какие позиции выродки займут. — Так бы и сказал. Буркнула Полина и снова стянула майку, оголив грудь. «Брак, скажи я, чтоб сиськами при мне не светило!» — возмутился приятель. «Я ведь не железный!» «Можешь в душ пока сбегать, время еще есть!» — подколола девушка, снова скрываясь в спальне. «Говорят, анонизм полезен для здоровья!» «Да заткнись ты уже!» — бросил он, перебирая вещи в рюкзаке так, чтобы они не гремели. «Все! Я точно готов!» «Держи!» — я протянул приятелю одну из гранат. «Пусть у тебя тоже будет!» Я затянул горловину рюкзака, накинул его на плечи и тоже попрыгал, убеждаясь, что ничего не звякнет в самый ответственный момент. Подхватил автомат, прохлостил, тоже не ради удовольствия, а чтобы проверить работоспособность. Дробовик убрал за спину, тоже пригодится. Пистолет уже находился в поясной кобуре, точно так же проверенный, готовый к работе. Из спальни как раз вышла Полина в полном боевом облачении с винтовкой в руках. «Да, понятно, что все это придется оставить в машине на момент завершения сделки, но все же оружие лучше держать при себе до последнего. Само собой, мы постараемся просчитать все таким образом, чтобы оно как можно скорее к нам вернулось. Может, закладки какие подготовим?» «Интересно, о чем они думали, когда назначали встречу заранее, да еще в таком месте?» Задумчиво произнес Степ. «Ведь даже Лосю понятно, что мы постараемся подготовиться!» «Ну, во-первых, они считают, что мы пленники», — объяснил я. А во-вторых, кто сказал, что они тоже явятся с нахрапа, без предварительной подготовки? Да и место там, честно говоря, не очень. Слишком открытое пространство. Мы будем как на ладони. — Они тоже, — вставила свое слово Полина. — Марк, хороший стрелок, прикроет как надо. — Ладно, выдвигаемся, детали обсудим на месте. Прервал болтовню я и первым вышел за дверь. Степ замкнул замок и несколько раз проверил, насколько надежно заперто. Он делал так каждый раз, независимо, из машины мы вышли или из номера гостиницы, куда они собирались возвращаться. Пунктик у него такой. На стоянке нас уже ждали. На место встречи отправились на двух машинах, но на этот раз омоновцы взяли свой броневик. От автоматной пули он не защитит, но это все равно лучше, чем наш прадик, который даже из пистолета прошьет, словно бумагу. До назначенного места встречи домчались буквально за пять минут. Это когда город кишел людьми и машинами, мы бы тащились до него не меньше получаса. Сейчас все дороги свободны и можно гнать, не обращая внимания на знаки и ограничения. Огромная махина торгового центра действительно накрывала своей тушей небо. Пять этажей стекла и металлоконструкций, тысячи квадратных метров площади и негде спрятаться. Внутри сплошное стекло и гипсокартон, а павильоны прекрасно просматриваются с любой точки. Через дорогу стоянка полностью очищена от автомобилей, и на ней реально и «Боинг» посадить. Слева высотки, идеально подходящие под позиции снайперов, а потому там наверняка разместят стрелков-выродки. Нам нужно что-то менее очевидное. Здесь же неподалеку располагалась вышка связи, но посадить там стрелка тоже такое себе. Она практически притягивает к себе внимание, и даже если там противник ее проигнорирует в качестве огневой точки, то из внимания точно не уберет. «А значит, она будет под постоянным прицелом». «Я, пожалуй, вон там, осмотрюсь», — произнес Марк, указывая на пятиэтажку, выглядывающую между других высоток. «Прикину, что там с обзором. Расстояние здесь плевое, метров сто пятьдесят». «Давай», — одобрил сугроб, обводя сосредоточенным взглядом место. «Подъедем отсюда, прям по главной. Тачку бросим на углу, чтобы убрать из уравнения эту высотку. Под собой снайпер работать не сможет». «Марк!» — бросил в рацию снегов. «Проверь, тебе видно угол первой высотки от перекрестка? Тот, что на стоянку выходит?» «Принял!» — отозвался его голос в наушниках. «Гром!» — продолжил раздавать указания сугроб. «Осмотрись, прикинь, где можно сюрпризы оставить? Лис, дед, ваша задача — упасть уродом, как снег на голову. Поищите, где затихариться до начала шухера. Федя, ты будешь со мной, работаем от брони». «Гром, ты на пульте. Теперь вы трое. Нужно проработать момент передачи и то, как и в какое место вы будете валить. Стволы придется оставить». «Я заклад закладках думал». Подал голос я. «Правильно думал. Но вначале нужно определиться. Давай, пошли». Следующие два часа Снегов вгонял нас по пустой стоянке, периодически выкрикивая. «Степ, ты труп, ну куда ты полез, а? Я тебе где сказал падать?» И это касалось не только его. Мне с Полиной доставалось не меньше. То мы побежали слишком рано, то упали не там. Но сложность заключалась именно в том, что куда бы мы ни мчались и как бы правильно ни падали, вокруг было пусто. В том смысле, что укрыться совершенно незачем. До любого более-менее приличного угла как минимум 30 метров. А телепортироваться мы не умеем. Нас в любом случае зацепит. Выдохнул я после очередной неудачной попытки. Не они так снайпер. Нужно сюда что-нибудь притащить, типа самосвала и похоронить посередине. Тогда это будет хоть как-то реально. Слушай, может, ты свою броню прямо на стоянку загонишь? — Нет, — сухо отрезал сугроб. — Если останемся без колес, нам крышка. — Наша тачка будет поблизости, — парировал я. — Ваша тачка — говно, — поморщился он. — Мы туда всей толпой, еще и с оружием, никогда в жизни не влезем. Если хочешь, ее посередине и брось. — Ага, сейчас, — Тут же возмутился приятель. «Нашу ласточку не трогать!» «Вот тот и хрен!» — усмехнулся Снегов. Вопрос закрыт. «Ладно, более-менее все ясно. Стволы бросай вон в те кусты. Степ, ты свой вон на то крыльцо тащи. Только спрячь нормально, чтобы его не увидели. Поль, ты работаешь сразу из пистолета, отстреливаешь магазин и уходишь вон туда, за угол стены. Там меняешься и прикрываешь отход Степа. Гром прикроет твой отход» а за браком присмотрим мы с Федей. «Марк, что у тебя?» «Не очень», — отозвался снайпер. «Ищу другую позицию». «Принял». Вернул ему командир и снова посмотрел на нас. «Ну что, все ясно?» «Более-менее», — кивнул я. «Предлагаю остаться здесь и посмотреть, как рассредоточатся они». «Так и планировали», — кивнул сугроб. «Рад, что мы на одной волне. Извини за нервное утро. Надеюсь, без обид...» «Пустое!» — отмахнулся я и протянул ему руку. Снегов крепко сжал мою ладонь и улыбнулся, а затем отправился помогать Грому, который монтировал и прятал взрывчатку. К слову, тоже не совсем обычную. Пластит был щедро приправлен серебряной дробью. Некрупный, шарики всего по два миллиметра, но этого выродком хватит за глаза. Может, и не убьет сразу, но и строя точно выведет. А дальше в дело вступим мы. Еще два часа ушло на подготовку. Марк наконец отыскал подходящую позицию, метрах в трехстах, в одинокой высотке. Судя по его словам, оттуда открывался прекрасный вид, в том числе и на крышу торгового центра. Когда все наконец утряслось, и наша работа была завершена, мы отправились на заслуженный отдых. Как ни крути, а поспать нужно было всем. Мы заняли одну из квартир в высотки спального района всего в паре кварталов от места событий. Марк с нами не поехал, не желая светить свою позицию. Плюс кого-то все равно нужно было оставить в качестве наблюдателя. Так что этот вопрос решился сам по себе. А поспать у него там найдется, и без нашей помощи. Солнце скрылось за горизонтом, и мир поглотила ночная тьма. Я уже давно перестал удивляться тому, насколько она теперь непроглядна. Небо периодически застилали жирные облака, неспешно плывущие под звездной шапкой. Воздух посвежел, и от дневной жары не осталось и следа. Мы были уже на ногах и готовы к обмену, когда в рации прозвучал едва слышный голос Марка. «Прибыли — Прибыли! — шикнул он. — Сколько их? — задал первый вопрос сугроб. — Всего два десятка, — ответил снайпер. — Рассаживаются ровно так, как мы и думали. Один на крыше центра, двое на высотке слева. Еще один направился к вышке, так что имейте в виду. «Остальные выставляют заслон из машин, но работают тупо». «Черт!» «Что там?» «Двое ушли в здание, где Степ поставил закладку». «Срать, разберемся», — буркнул сугроб. И того у нас четырнадцать особей на стоянке. Как далеко они от сюрпризов грома?» «Третья линия как раз всех накроет», — ответил Марк. «Ну и отлично. Работаем». Сиди тихо, мы будем через два часа. Если что-то изменится, доложи. Принял? Ну что, братцы-кролики, готовы к последнему этапу подготовки? Хищна с колеса сугроб. Боюсь, эти твари не поверят, если вы заявитесь на праздник с целыми рожами. Серьезно? Простонал Степ. А это точно обязательно? Ты санта Как думаешь? Усмехнулся Снегов и прямым ударом разбил приятелю нос. Затем пару раз приложил его в скулу, а там пришла и моя очередь. От первого удара у меня зазвенело в ушах, а перед глазами на мгновение померк свет. Командир присыпал мне еще трижды, оставляя четкие следы от побоев. До он вытянул нож и чиркнул кончиком мне по брови, имитируя рассечение. Полину он тоже не пожалел и, как следует, расквасил ее симпатичное личико. Вот теперь мы точно походили на пленных. Одежду тоже пришлось немного подпортить, порвав ее в нескольких местах и поваляв нас по полу. Руки связали за спиной пластиковыми хомутами, но эту операцию проделали несколько раз, убеждаясь, что мы в состоянии быстро освободиться и хомуты не лопнут при любом неосторожном движении. Высчитав идеальный остаток, нас снова зафиксировали и, наконец, отправили в машину. «Блин, нос теперь болеть будет неделю!» — недовольно пробормотал Степ, когда мы остались в одиночестве. «Сердцем полечимся, когда все начнется. Главное, не потеряйте!» — добавил я и еще крепче зажал свой кусочек в руке. — Надеюсь, все получится. — А ты точно эту деревню обустраивать хочешь? Может, все-таки баржу, а? — Не, — усмехнулся я. — Своя крепость точно лучше, чем какая-то посудина. — Ну, может, и так. — А я у гинеколога была, — словно, между прочим, подкинула Полина. — Сейчас не понял. Я покосился на ее темный силуэт, но как не всматривался глаз, так и не увидел. — Спираль извлекла, — ответила она. — Так что, возможно, вчерашняя ночь... — Ой, все, заткнитесь уже со своими розовыми соплями. Не вздумай еще сказать, что ты в залете, — выругался Степ. — Пока нет, но все может быть. Я молчал, пропуская мимо ушей их перепалку. — Хотел ли я детей? — Не знаю. В данный момент точно нет, но не в будущем. В моем представлении наш поселок стал бы идеальным местом для семьи. От этой мысли мне вдруг стало так тепло и уютно, будто я уже жил там. На мгновение показалось, что я даже слышу писк детей, которые плещутся в водохранилище. И в то же время мне вдруг стало не по себе. А что, если мы не справимся? Что, если Полину сегодня убьют? Может, высадить ее пока не поздно? Хрен с ними, с этими килограммами. Мы изначально рассчитывали только на сотню. Однако высказаться я не успел. Хлопнули дверь и зарычал двигатель, и мы понеслись к месту обмена. Броневик затормозил так жестко, что я проскользнул по полу, едва не врезавшись головой в ножку сидения. От неожиданности я слишком резко напрягся и хомут на запястьях лопнул, о чем я тут же предупредил сугроба. Хорошо, что остановились мы не у стоянки, а чтобы высадить Лиса с дедом. Посветив фонарем, Снегов снова зафиксировал мне руки и прыгнул обратно за руль. Было видно, что он нервничает, хотя старается этого не показывать. У меня самого уже начал зашкаливать адреналин. А когда машина остановилась окончательно, и ее двигатель заглох, меня накрыло второй волной. Распахнулась задняя дверь, и нас бесцеремонно выволокли наружу. Именно так и должны обращаться с пленами, никакой жалости и сострадания. Мы всего-навсего товар, и только. Достаточно того, что мы живы, остальное — трудности принимающей стороны. «Ну вот!» — рявкнул сугроб, освещая мою рожу фонарем. «У нас товар, у вас купец! Где мое серебро?» Напротив стоял интеллигентного вида человек с красным блеском в глазах. Он был настолько уверен в себе, что даже руки держал в карманах. Я сразу понял, что передо мной тот самый особый. Ни брони, ни оружия, только костюм костюмы, белая рубашка. «Да, это он», — подтвердил выродок и кивнул своим. «Помнится мне, вас вчера было трое. Гром, покажись!» — крикнул сугроб, и подрывник выглянул из машины. А затем началось то, ради чего мы сюда прибыли. От машин, стоящих под небольшим углом относительно друг друга, отделились две фигуры, которые волокли небольшой, но явно тяжелый ящик. И в этот момент за машинами рвануло. Не одним разом, а словно очередью. Таким образом подрыв компенсировал ударную волну, гася ее следующим взрывом. Меня что-то ужалило в щеку, но я не стал заострять на этом внимание и рванул запястье в сторону. Вот только хрен, что из этого вышло!» Шамут больно врезался в кожу, но разрываться не желал. В отличие от меня Полина освободилась и мгновенно выхватила ствол. Но это было последнее, что она успела. Выродок в строгом костюме был молниеносен. Девушка только потянула из-за пояса пистолет, когда он уже вырубил ее точным ударом в челюсть. А следующий тычок достался сугробу, сметая его с ног будто пылинку. Федя только и успел, что поднять ствол пулемета. Их с измененным разделяло расстояние как раз в те самые метров тридцать. Но особый преодолел его за долю секунды и, схватив пулемет за ствол, сунул оружием прямо в рожу владельцу. Как и когда он успел выбросить из машины грома, я не заметил. Увидел только, как тот грохнулся о стену торгового центра, что расположился через четырехполосную дорогу, и больше не встал. Все это произошло буквально за секунду а в следующую я уже бежал к кустам, где спрятал оружие. Не успел. Мощный удар ботинком в лицо отбросил меня на пару метров. Перед глазами взорвался фейерверк, и сознание попыталось отключиться, но мне не дали. Хлесткая пощечина быстро взбодрила и вернула меня в реальность. Выродок как-то нехотя повел головой в сторону, и я услышал, как по кирпичной стене что-то щелкнуло, а следом прокатилось эхо выстрела. И это окончательно меня деморализовало. «Только что, прямо на моих глазах, этот упырь натурально увернулся от пули? Как? Да что он, мать его, такое?» Он схватил меня за шею, словно пушинку поставил на ноги, а сам словно сжался, прикрываясь от Марка моим телом. Я лишь вертел головой, пытаясь разобраться, живы мои друзья или уже все, и краем зрения зацепил, как в сторону позиции нашего снайпера умчался небольшой отряд». Вырыдок, совершенно спокойно удерживая меня на вытянутой руке, сунул свободную в нагрудный карман пиджака и извлек из него телефон. Правил пальцем по экрану, снимая блокировку. Пару раз куда-то ткнул и развернул его к моему лицу. Он не прятался, не пытался бежать. Четко определил местоположение снайпера и тупо прикрылся мной от огня. Казалось, больше его ничего не волнует. «Где он?» — спросил особый, демонстрируя мне гаджет. Я с ужасом смотрел в экран где прокручивался видеофайл, тот самый, который записал для меня Колян. Где и каким образом у выродков оказался тот телефон? Откуда он его взял? Удар был таким жестким, что у меня скрутило все внутренности, при этом я все так же болтался над асфальтом, удерживаемый за горло. «Где находится этот человек?» — спокойным голосом повторил выродок. «Понятия не имею, что произошло», Так все мое внимание было сосредоточено на том, как загнать в легкие хотя бы крохотный глоток воздуха. Но вырыдок вдруг отшвырнул меня в сторону, будто нашкодившего котенка, и рванулся куда-то вперед. Дважды хлопнули выстрелы, а следом раздался девичий вскрик, и именно он привел меня в чувство. Злость, гнев и ненависть поднялись откуда-то из самого нутра и придали мне силу. Я наконец-то смог разорвать хомут и снова бросился к оружию. Подхватил автомат, дернул затвор и едва успел развернуть ствол в сторону особого, когда тот отбил его ногой. Ремень я накинуть не успел, и оружие покинуло мои руки, а выродок держал за горло Полину, как меня, всего секунду назад. «Так вот где твое слабое место», — усмехнулся особо и покосился на девушку. «Скажи мне, где я могу найти того парня, и я вас отпущу?» — Да пошел ты в жопу, козлина! — Прохрипела Полина, и в ее руках, откуда ни возьмись, сверкнул нож. То ли выродок не ожидал такого хода, то ли ему было плевать на обычную сталь. Но он даже не дернулся, когда Полина загнала в него клинок по самую рукоятку. Вместо того, чтобы скорчиться от боли, он снова усмехнулся и впился зубами в шею девушки. Он выпил всего пару глотков и отшвырнул ее, как ненужную вещь. Где-то за спиной стреляли, кричали, но я не видел ничего, кроме Полины, которая корчилась на асфальте, прижимая к крайнюю ладонь. Рука на автомате скользнула в карман, и пальцы привычно вошли в проушина кастета. Я не думал, не чувствовал. Я просто действовал на автомате. Кулак свистнул, рассекая воздух, а на лице особого застыло выражение удивления, когда в его скулу врезалось серебро. Кажется, я понял, каким образом он уворачивался от пуль. Он просто читал мысли и точно знал, в какой момент палец надавить на крючок. Но меня он прочесть не смог, так как я ни о чем не думал и лишь представлял себе его окровавленный труп. Я даже не помню, как бил, сколько раз попал и сколько раз досталось мне. Просто в один прекрасный момент почувствовал острую боль от того, что ударил в асфальт, и это вернуло меня в реальность. Рядом стояли парни, потрепанные, грязные, все в крови. Я медленно перевел взгляд на дело своих рук и точно так же плавно поднялся с трупа. Оказывается, я размажил рожу выродков щепки в мелкое крошево, но все равно продолжал его бить, пока не добрался до самого асфальта. Картина была страшной, но никто из парней меня не остановил. Лис и дед сидели возле тела Грома, у которого была неестественно вывернута шея. Значит, у них тоже потери. Но меня они не волновали. — Стой! Не подходи! — выставила вперед окровавленную ладонь Полина. — Не прикасайся ко мне! — Ну ты чего? — как можно мягче произнес я. «Мы поможем. У нас есть диск. На нем точно найдется что-нибудь полезное. Мы вылечим тебя». «Брак, ты идиот!» — сухим тоном произнесла она и уставилась мне прямо в глаза. «Мы оба знаем, что это не лечится». «Да мне насрать!» — взревел я. «Я не дам тебе сдохнуть, ты поняла? Мы отвезем тебя к старому, к моему брату, все будет хорошо!» «Ничего не будет. Ничего больше нехорошо. Ты что, не понимаешь?» «Я теперь как они...» «Все, брак, это конец...» «Ну, что ты несешь, а?» Я присел перед Полиной на корточки. «Ведь все же решаемо. У нас есть серебро, мы вызовем помощь. Вернемся на лайнер...» «Брак!» — окликнули меня сзади. «Степ Рани нужно уходить. У него серебряная пуля в брюхе. Без хирурга ее не достать». «Уходи», — попросила Полина. «Помоги ему, нам не обязательно умирать вместе...» — Я справлюсь. Я найду тебя. Обещаю. — Прости меня. — Выдохнул я, схватил ее за шею и впился в губы. Она ответила, но поцелуй продлился недолго. Вскоре она меня оттолкнула, поднялась и побрела куда-то во тьму. Я стоял, не зная, что делать. Впервые за все эти годы в голове было пусто. Я словно утратил часть себя. — Брак! Уходим! На мое плечо опустилась рука сугроба. Степ долго не протянет. Нужно извлечь из него серебро.